Глава 12. Подруга что-нибудь говорила о своём отце. Обратился ко мне Вовка. Я сделала отрицательный жест. Она ничего о нём не знает. В подростковом возрасте один раз задала вопрос матери: "Кто мой папа?" и услышала «Про лётчика, пожарного или какого-то другого мужика, который погиб, спасая людей», — перебил Макс. «Нет», — возразила я. Галина иначе высказалась. «Мерзавец. Обещал мне золотые горы, свадьбу, жизнь в богатом доме. Когда узнал, что станет отцом, ликовал. Утром, уходя на работу, сказал, «Вернусь рано, часам к двум пойдём в ЗАГС. Ты прямо к четырнадцати приезжай ко дворцу бракосочетаний, у входа встретимся». Я вовремя появилась. До пяти на улице простояла и домой вернулась, решила, что мужака со службы не отпустили, а в квартире всё ценное пропало. Я сделала глоток чая, чтобы не возбуждать подозрения у любовницы. Отец Лены сделал вид, что в восторге от перспективы стать отцом, предложил Галине руку и сердце. А пока она ждала перед ЗАГСом жениха, парень вернулся домой, собрал свои вещи, прихватил деньги, которые Яковлева спрятала на чёрный день. простенькие золотые украшения, серебряные ложки и удрал. Нельзя назвать эту историю оригинальной, заметил Макс. Жаль, что до сих пор много дурочек попадаются в лапы брачных аферистов. Сильный пол не очень щедр на ласковые слова, сказала я. Многие из вас на упрёк жены: "Почему ты мне никогда не говоришь о своей любви?" отвечают: "Я на тебе женился, какие ещё доказательства любви нужны?" Присутствующие переглянулись. Ну, пробермитал Костин, это верное высказывание. Вот поэтому кое-кто из нас и попадает в сети негодяев. Они-то умеют красиво петь сладкие слова, вздохнула я. Бедная Галина Алексеевна, пала жертвой такого человека. У Елены отчество Ивановна, отметил Константин, но навряд ли её отца Ваней звали. Галина никогда о нём не упоминала, я вздохнула. На заданный дочерью вопрос «Как зовут моего папу?» — мать рявкнула. «Подлец-негодяевич! Более никаких разговоров о нём. Никогда!» Константин начал намазывать на хлеб масло. «Зачем рожать ребёнка, если он тебе не нужен?» Вызывает отрицательные эмоции и напоминает об обманщике. «Можно избавиться от проблемы». Я отложила бутерброд. Не каждая женщина пойдёт на аборт. Галина Алексеевна оказалась из тех, кто не способен убить нерождённого ребёнка. Лена её первое дитя, мать понятия не имела, что он займёт всё её время, не даст спать по ночам и на работу Яковле выходить не сможет. Как ей жить? Где деньги взять? Макс потянулся к чайнику с заваркой. Да, вопрос с финансами у одиноких мам всегда остро стоит. Давайте ещё раз вспомним историю девочки. Евдокии Елена попала к Зинаиде Тимофеевне совсем крошкой. Бабушка выкормила её козьим молоком. Жила рыклина в тайге на заимке. К ней только местные охотники порой забредали, а о существовании ребёнка жители села узнали от молочницы. Как девочка оказалась в глухом краю? Ваша версия? Наверное, мать её туда привезла, предположила я. Хорошо, примем этот вариант и рассмотрим, кивнул Вульф. У Галины Яковлевой есть мать. Она живёт в Московской области. Почему Евдокия, которая моложе Зинаиды, не взяла младенца? У неё и бытовые условия лучше, и Гале можно было часто навещать крошку. Но Галина решила отправиться с новорождённой в глушь. Прямого рейса «Москва-села Апанино» нет. Пришлось добраться до Перми. Потом с помощью местной авиации лететь в Брунск. Оттуда на одном автобусе докатить до посёлка Крутицкое – А уж из него на другом, в деревню Ролина, от которой до Апани на 5 км пешком. Сложная дорога для недавно родившей женщины и пелёночного младенца. Повторяю вопрос. Почему не отправить новорождённую в Подмосковье? Просто сесть на электричку и через полтора-2 часа оказаться на месте. Билет копеечный, от станции маршрутка прямо в нужное село доставит. Евдокия могла отказаться возиться с младенцем, предположила я, стирать, гладить, кормить девочку по часам. А десятилетнюю пригрела? усмехнулся Константин. Я думал, со школьниками больше проблем, чем с сосунком. Галину в деревне, где жила Евдокия, наверное, хорошо знали. Может, старшая Яковлева побоялась пересудов? Нашла я новую версию. Местные комушки увидели бы во дворе коляску и давай чесать языками: родила Галя без мужа, позор, стыд. Константин взял чашку. Отчего не записать крошку в ясли? Туда в те годы вроде брали чуть ли не с рождения, имелись и круглосуточные заведения. Понятно, что у бабушки или дома лучше, но если без выходные положения, то это вариант. Я рос без отца, прошёл путь ясли-сад-продлёнка в школе. И никаких мрачных мыслей у меня не было. И Садик вообще уходить по вечерам не хотел. Там игрушек много, приятели целая группа, а дома одна машинка и в комнате сиди. Соседи злились, если ребёнок по коридорам бегал. Галина могла приехать к Зинаиде беременной, воскликнула я. Месяца эток в 4, даже 5. Большого живота ещё нет, просто полная женщина. Она спряталась на заимке, родила там, оставила малышку и смылась. «Интересная версия», — одобрил Костин. «Я о такой не подумал. Но готов я её слегка подрихтовать. Возможно, Галина, несмотря на мать в Подмосковье, в юности жила где-то неподалёку от Опанина. Знала хорошо Зинаиду, поэтому спряталась у неё, когда собралась произвести на свет малышку. Сегодня на женщину, которая родила вне брака, не обрушиваются цунами обвинений в развратности, но даже в наши дни найдутся блюстители нравственности, которые могут обозвать одинокую мать шлюхой. А в год появления на свет Лены нравы были жёсткие. По причине общественного осуждения или ещё по какой-то неизвестной нам галении потребовалось спрятать ребёнка, дополнил историю Константин, и она это сделала. Новые вопросы. Возбудилась я, Зачем девочки меняли имя? Если Галина, дочь Евдокии Петровны, то с какой стати ей жить в Опанине? Почему у трёх женщин один дефект левой брови? Они родственницы, твёрдо ответил Костин. Двоюродные. Три сестры родили по девочке? засмеялась я. А в Опанине оказалась одна Лена? Узлы не завязываются, вздохнул Волоков. Галина жила в Москве. Молоденьца, она могла родить в столице. и увести куда подальше. Когда Зинаида умерла, Лена стала жить у Евдокии. Мутная история. А откуда взялись ещё две дамочки с Эль на бровях? Осведомился Макс, по какой причине все три родственницы сейчас оказались рядом. А